Земля. Кир, Афа, я больше не могу. Сядем. Уголек, садимся. Кора устала. Три дракона приземлились на окраине леса. Отстегнули и сложили в сторону контейнеры металлоискателей с длинными усами датчиков. Мастер, пусть Кора пока отдохнет, а мы вдвоем эти квадраты прочешем. Вот раз. Это кому надо крылья тренировать? Ты просто садись, мастер. Посмотри, до чего довел бедную девушку. Почему бы на самом деле не использовать флайеры? В любом флайере масса металла. Электроприводы, переменные токи, сплошные помехи. Поэтому лететь на нем надо будет не выше 50 метров. И полосу он проверит не шире 100 метров за раз. А на болоте он сесть сможет? Нет. Мы трое за раз проверяем полосу в пять километров. Это же в пятьдесят раз быстрее. Ага, каждые полчаса. Вниз, вверх, вниз, вверх. Флэру на пятьдесят метров подниматься нужно, а нам на целый километр. Мастер, ты серьезно думаешь, что так быстрее? Я уже жалею, что во мне ни одной металлической косточки. Может, гаечный ключ проглотить? Бунт на корабле. Все-все, умолкаю. Наступило утро, и шахиризада перекратила дозволенные речи. Кора, ты как? Отдышалась? Смотрите на карту. Здесь мы все проверили. Остались квадраты шестой, седьмой, восьмой, 9 На квадратах с десятого по шестнадцатый море или побережье. Там бы я бункер ставить не стал. Сердце мне говорит, что он в девятом квадрате. Очень уж удобное место. Мастер, так давай его сейчас и проверим. А план заранее разработанный и утвержденный. Афа, смотри, тут речка нарисована. Совсем как у нас. Сговорились. Вдвоем на одного, да? Убедили. Глядим в девятый квадрат.